Глава шестнадцатая Шел третий день вынужденного заточения под куполом. Вернее, день уже практически закончился. Солнце окончательно спряталось за кронами деревьев, а на небе начали появляться звезды. Весь отряд, не считая часовых, сидел около костра, тихо переговариваясь. За это время все как-то привыкли к соседству хищных насекомых. Даже новобранцы перестали поминутно вздрагивать и уже более философски относились к пребыванию под щитом. Этому способствовала и уверенность в том, что купол выстоит, как бы тарки не старались его пробить. Правда, во время самой первой волны военным пришлось понервничать. Да и Райт в какой-то момент решил, что им пришел конец, ведь насекомые все нападали и нападали. Словно не замечая своих горящих собратьев. Викант успел мысленно попрощаться с Орианой, Ориглесой и родителями, приготовившись продать свою жизнь подороже, как вдруг все прекратилось. Тарки отступили, а кругу наполнила вонь горящих трупов. К сожалению, от запаха щит не спасал. Тут уж пришлось туго всему отряду. Да и весь первый час не получалось расслабиться ни на мгновение, пока стая, выставив несколько сотен стражников, сама не двинулась дальше. Рэй тогда подсчитал, что такой скоростью движения не доберутся до северка часов за пять или шесть. Первая радостная весть пришла спустя сутки. Город успели защитить, а гарнизон и фермы эвакуировать. Марк, приславший сообщение, свойственной ему насмешливой манере, даже поведал, как первое время по окраинным улицам бегала толпа, шалевшая от портального перемещения домашней животины. Фермеры наотрез отказались бросать своих питомцев. В итоге Марку буквально на коленке пришлось собирать усилитель портальных тоннелей и по маякам перемещать все в город. Поэтому сейчас на некоторых улицах валялись части заборов, одни массивные ворота, половина крыльца, телега с сеном, ну и так по мелочи. За заключение магов и фермеров знатно подняли настроение небольшому отряду. И морды тарков с большими жевалами, способными перекусить человека пополам, показались не такими уж и страшными. Тем более они больше не пытались пробраться под щит, предпочитая издали наблюдать за строптивой едой. А на следующий день отряд радостно поздравил капитана Теренса с рождением сына. По такому поводу они даже позволили себе выпить воды чуть больше нормы. После этого жизнь вообще начала представляться чуть ли не в радушном свете, пока к концу третьего дня несколько десятков тарков куда-то не исчезли. Райт, дежуривший в это время, увидел, как они скрываются в глубине леса, и подозвал к себе капитана. «Что-то намечается», — тихо сказал он, осматривая окрестности. «Может, они на охоту ушли?» — предположил Терренс. «Они же все эти дни ничего не жрали, сколько же можно?» «Как далеко от нас ближайшая деревня?» «День пути. Ты же не думаешь, что они пойдут так далеко?» За эти дни Райт с Керимном откинули ненужные сейчас условности. Не до того им было, да и смотрелось глупо. «Надеюсь, что нет». Райт прошептал заклинание, усиливая зрение. «И все же надо быть наготове». Спустя час ушедшие тарки начали возвращаться назад. Капитан был прав. Они действительно охотились. Райт отвернулся, не желая лицезреть их, трапезу, наудивленный вскрик одного из часовых заставил его вновь посмотреть сквозь щит. Один из тарков сбросил с себя какой-то культ недалеко от щита. И тут же люди увидели, что это сухонький старик. Заметив военных, он протянул к ним руки и открыл рот в немом крике. Но несколько насекомых придавили его к земле. «Что они?» – испуганно попытался спросить один из новобранцев. На глазах всего отряда твари принялись демонстративно рвать старика на части. Лес огласил громкий крик несчастного. Позади Райта раздался шум упавшего тела и звуки рвоты. — Куда? — рявкнул Кирин, перехватывая рванувшего краю щита солдата. — Надо помочь! — вскричал тот, пытаясь вырваться из могучей хватки капитана. — Ты ему ничем не поможешь! — просипел следопыт. — отворачиваясь от кошмарного зрелища! К сожалению, это не помогло заглушить крики несчастного, пока он не умер. — Знаешь, капитан, — глухо сказал младший лейтенант, — не отрывая взгляда от страшной трапезы. Я не подписывался смотреть на то, как они убивают и пожирают людей. Поэтому жду предложений по уничтожению тех тварей. Я придумаю, — глухо сказал райд прикрывая глаза. Только дайте мне немного времени. Кирин не стал возражать, как и весь отряд. Они не знали, где насекомые нашли этого старика, ведь поселение находились далеко от места их стоянки. Но точно больше не желали наблюдать за мучительной смертью. И в то же время военные прекрасно понимали, что на данный момент все зависит от двух магов. Тарков слишком много для двенадцати человек, а значит, здесь помогут только заклинания. Поэтому все терпеливо ждали, когда Викон что-нибудь придумает. Свист. Наконец обратился Райт, и все встрепенулись, вся надежда на тебя, как на воздушника. А что так? Полюбопытствовал младший лейтенант. Но, судя по горевшему в решимости взглядом, был готов выполнить даже самый невероятный план. «По ты всего лишь на ступень ниже меня», — пояснил боевой маг, вычерчивая что-то на земле. «Свой огонь не применять нельзя. Могу устроить неконтролируемый пожар. А у остальных маги или вообще нет, или совсем мало. Скажи, ты когда-нибудь применял верные заклинания?» «Конечно же!» — обиделся маг. «Изначально они были придуманы магами воздуха». «Это хорошо». Дочерчив свою схему, Рай в нее палкой. «А так сможешь?» Только нужно это делать одновременно. Внимательно осмотрев рисунок, свист растерянно потер затылок. Я слышал о таком и даже попытался повторить, но не смог. Признался воздушник. Так до конца я не понял, в чем хитрость. Маг, придумавший его, настоящий гений. Я передам ему твои слова при встрече. На самом деле там нет ничего сложного. Начал говорить Райт, но замолчал и посмотрел на прислушивающихся к ним людей. «Не надо, чтобы вы выкопали яму». «Достаточно просторную и глубокую, чтобы мы могли в ней спрятаться». «Зачем?» – спросил следопыт, а сам уже начал осматриваться в поисках лопаты. «Чтобы этот горе-маг не опатрубал нам ничего». «Ты уверен, что все получится?» Капитан подозрительно покосился на своего подчиненного. «Да», – подтвердил Райт. «Просто пока он не овладеет хорошо этим заклинанием, лучше нам куда-нибудь спрятаться». «Я сделаю», – неожиданно подал голос один из военных, носивший позывной «Молчун». Мои силы мага Земли на такое простое задание точно хватит. Пока он выкапывал яму, а вернее поднимал тонкие пласты Земли, углубляя широкую выемку, огненные и воздушные маги вернулись к обсуждению рисунка заклинания. Остальные не мешали. Разойдясь по своим делам, а часовые вернулись на посты. Забеспокоились гады. Процедил Терранс, глядя, как засуетились насекомые. Они то подходили к щиту практически вплотную, то отбегали назад. Их явно заинтересовали действия мага Земли. Все пространство заполнилось противным писком, заставляя людей передергиваться от страха и от омерзения. «Ты точно все понял?» Спустя некоторое время уточнил Райт. «Да», — подтвердил младший лейтенант, не отрывая взгляда от схемы. «Просто мне понадобится больше времени, чтобы набрать и раскрутить нужное количество лезвий». «Сколько угодно», — великодушно разрешил Викон таверг «А мы пока соберем все необходимое». «Слушайте меня». Обратился он к отряду. Все вновь собрались вокруг столичного мага за это, а иначе вполне вероятно, что они не выжили бы и город не спасли. «Я не думаю, что Свист сумеет убрать Тарков одной волной», пояснил Райт, оглядев отряд. «Поэтому нам тоже нужно будет потрудиться. Вы же понимаете, что ни одна из этих тварей не должна уйти отсюда живой?» «Иди», заверил Кирин Терренс, отвечая сразу за всех. «Главное, чтобы нам предоставили такую возможность. Тогда собирайте оружие и припасы». Викон посмотрел на мага земли и уточнил. «Надеюсь, они там поместятся?» «Еще и моя тёща со всеми своими фарфорами безделушками влезет!» Скопа пошутил молчун. На сборы и обсуждение операции ушло полтора часа, и когда все уже были готовы залечь на одно ямы капитан неожиданно все отменил. «Посмотрите на солнце!» Невозмутимо сказал он в ответ на недоуменное недовольство подчиненных. «Скоро стемнеет. Вы точно хотите биться с этими тварями в лесу, да еще и ночью?» Увидев, как шлина отряда растерянно переглянулись, осознавая правоту его слов, Терренс удовлетворенно хмыкнул. «Сегодня все без изменений, а вот завтра с утра да на свежую голову?» Пришлось согласиться, хотя все рвались бой. Дни вынужденного заточения уже порядком надоели. А когда появился реальный шанс исправить ситуацию, ожидание еще больше давило непомерным грузом. В эту ночь они практически не спали, думая каждый о своем. Рай тоже не мог уснуть, да и не пытался. Лёжа на спине и разглядывая звёздное небо, он вспоминал о дочери. Вернее, о двух дочерях. О той, которая лично вырастила души в ней нечаял, и о той, которую узнал совсем недавно. Так и не успев с ней познакомиться. И это была одна из причин, по которой Викон Таверк собирался выжить в завтрашней битве. А ещё он думал об Бориане. О женщине, которая вновь сумела разжечь его сердце еле тлевшие чувства. И Райт поклялся, что на этот раз никуда её не отпустят. Даже шанса не дашь сбежать. Тем более он прекрасно видел, что ее тянет к нему. А значит, его чувства ответны, и нужно сделать всего несколько решительных шагов, чтобы обрести долгожданное счастье. Рассвет они встретили все вместе. Сидя у костра и тихо переговариваясь, даже часовые покинули свои посты, чтобы еще раз обсудить план действий. Значит так, капитан обвел взглядом своих подчиненных. Если вам кажется, что Тарк мертв... Все равно протыкайте его или отрубайте голову. Их слишком много, а нас, наоборот, мало. Чтобы бездарно рисковать, всем все ясно». В ответ раздалось строевое «да», а некоторые любовно погладили свое оружие. Сейчас вся надежда была на хорошую заточку, твердую руку и меткий глаз. Но еще на воздушника, которому предстояло как можно сильнее проредить насекомых. А в идеале вообще всех их выкосить одним ударом. Спустя час, когда все вещи были надежно спрятаны в вырытой молчуном яме, оружие в десятый раз проверено, а свист двадцатый раз проинструктирован Райтом, капитан решил, что время пришло и оттягивать больше не стоит. Военные быстро спустились в яму и прикрыли головы руками. Правда, зачем они это сделали, сами не смогли бы себе объяснить. Если заклинание их коснется, то такая поза точно не спасет. Последним спускался Райт, но на полдороги замер и задумался. В чем дело? Обеспокоенно спросил младший лейтенант, и так испытывавший волнение за отведённые ему роли. «Да вот подумал, что не мешало бы их взбудоражить», — ответил боевой маг, «чтобы они все ближе к куполу подтянулись. Зачем? Я сумею распылить заклинания метров на сто, сто пятьдесят. Не забывай, что мы встали лагерем на небольшой возвышенности. А дальше начинается низина. Ты можешь не задеть многих из них, а нам этого не нужно. Погоди, сейчас я их растормошу». Выбравшись из ямы, Райт ненадолго задумался, а затем запустил через щит сноб искров, следивших за ними тарков. Заклинание не нанесло насекомым смертельной опасности. Зато больно жарило, а заставив их засветиться и запищать. Как маг и рассчитывал, спустя минуту вокруг щита было не протолкнуться. Он довольно усмехнулся и посмотрел на свиста. «Прячьтесь, тяжело удерживать». прохрипел тот, и Райт увидел магические завихрения. В тот же мику напустился в яму. А потом воздух заколыхался, писк Тарков достил невообразимых высот и резко затих. И эта тишина глушила лучше всякого крика. «Ну и чего разлеглись?» — крикнул Свист, заставив насторожившихся людей встрепенуться. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — подавали признаков жизни. Но расслабляться определенно не стоило. «Я открою проход, но полностью щит убирать не буду», — предупредил Райт, подходя к границе купола и доставляя из ножен короткий меч. «Предлагаю раскраивать им голубы, чтобы уж наверняка...» «Принято!» – пробасил капитан Тернс и махнул рукой, призывая подчиненных следовать за ним. «Смотрите в оба глаза, иначе сами свои части тела домой поднесете». На такой радостной ноте отряд покинул защитный купол. Стараясь сильно не шуметь, люди методично обходили каждый труп и по совету Райта раскраивали головы насекомых. Пока все было спокойно и относительно легко. И военные уже начали надеяться, что совсем скоро управятся. Когда Молчун неожиданно рявкнул. «Назад!» В же секунду земля справа от него стороны вспучилась, разбросав выскочившихся из укрытия насекомых. Райт тут же запустил в одного из них огненным шаром, и пока Тарк пищал, сгорая заживо, успел отбежать к своим. А вот свист, наоборот, выскочил вперед. Я смогу еще раз, но уже обычным способом. Протараторил он, сплетая нужное заклинание. Держитесь позади меня. Его послушались, при этом зорко следя за перемещениями насекомых. Верное заклинание сорвалось с рук воздушника, вновь перерезая невидимыми лезвиями все на своем пути. Молчун спучил землю, встряхивая непопавших под удар тарков. А пока те пронзительно пища скатывались с образовавшихся валов, солдаты их добивали. Чтобы полностью покончить с тарками, им понадобилось несколько часов. И что самое удивительное, никто из военных не пострадал. Даже новобранцы получили царапины лишь из-за бурелома. Нужно их сжечь. Распорядился капитан Терренс, когда военные убедились, что в живых не осталось ни одного насекомого. Не надо, чтобы эта падаль здесь разлагалась. И вновь закипела работа, только на этот раз останки тарков стягивали в центр поляны, значительно увеличившиеся в размерах усилиями воздушника. Туда же складывали порезанные магии деревья и кусты. Когда местность была очищена, Молчун сделал по кругу импровизированного могильника земляной вал, чтобы огонь не перекинулся дальше». Поджигая трупы тарков, Райт испытал непередаваемое чувство удовлетворения от проделанной работы. Даже не верилось, что вынужденное заточение окончилось. И как только он об этом подумал, к нему прилетела магическая весточка. «Мы можем возвращаться в город», — сообщил Райт, когда прочел послание. Они уничтожили стаю. Ле согласили радостные крики уставших, но счастливых людей. Пока отряд спешно разбирал поклажу, Райт отправил ответное послание, предупреждая, что им не требуется помощь. Судя по настроению, военные преодолеют сегодня большую часть пути. Хотя на ночь придется становиться лагерем. Расстояние за сутки им точно не покрыть. «Викант, мы готовы!» – окликнул его Кивин, поправляя лямки походного рюкзака. «Можем отправляться!» Кивнув, Трайт проверил, везде ли погас огонь, опасаясь, что тот может перекинуться на лес. Затем установил вешки и закрыл место кострища щитом, чтобы лесное зверье не растащило трупы. Потом сюда нужно отправить сильного мага земли, чтобы он захоронил остатки. Только после этого Райт отправился вслед за военными. Обратная дорога проходила быстрее и легче, словно лесные торопинки сами ускоряли их путь. Люди тихо переговаривались, не забывая смотреть по сторонам. Пусть с Тарками покончено, но воспоминания о неприятном соседстве были еще свежи. Может быть, поэтому один из новобранцев успел среагировать, когда на него набросился недобитый Тарк. Видимо, он был на охоте, поэтому избежал печальной участи своей стаи. В итоге Райт запустил поисковое заклинание, не желая больше неприятных сюрпризов. Но им никто так и не встретился, что вселяло определенную надежду. Ночь прошла спокойно, но отряд все равно выдвинулся с первыми лучами солнца, стремясь скорее попасть в север. Еще на подступах горду городу военно увидели огромные кучи, от которых в небо поднимались тонкие струи дыма. «Тоже спалить решили», – озвучил очевидный свист. Может, после этого тарки наконец исчезнут?» «Сомневаюсь», — отозвался капитан Терренс. «Такие стаи уничтожали уже много раз, они все равно появлялись». Викант правильно сказал, что это одна из тайн нашего мира. Младший лейтенант что-то буркнул себе под нос, но ничего говорить не стал. Около городских ворот и вовсе отпросился, спеша проверить, как пережила осаду его тетка с маленькими детьми. Капитан не стал удерживать и остальных, прекрасно понимая их беспокойство». Сам с удовольствием поспешил бы домой, но нужно встретиться с комендантом, который, как сообщили стражники у ворот, сейчас находился в здании мэрии. Пока шли по улицам города, не заметили ничего необычного. Прохожие спокойно направлялись по своим делам, магазины работали, как обычно. Дети весело носились друг за другом, играя. «Нет, теперь я буду Лестом Марком!» Неожиданно возмущенно крикнул один из мальчишек. «Ты и так им был уже два раза!» Не захотел сдаваться его оппонент, прижав к груди деревянную бляху. «Кажется, у города появились свои герои!» Усмехнулся капитан Терренс. «По крайней мере, у детей!» «Лучше бы это было не так!» Уныло вздохнул Райт, уже представляя реакцию друга. «С чего бы это?» Не понял Кирину, скорее шаг увидев здание мэрии. «Да мне этот герой теперь жить я не даст своими подколками!» Викон скривился, как от зубной боли. «Даже зная, что эта зараза скажет, пока я на природе отдыхал среди милых и добрых плюшевых зверушек, он практически грудью закрывал бреши в обороне города» не удивлюсь, если продемонстрирует боевую рану, порезанный палец или оцарапанный локоть. Не сдержавшись, Кирин расхохотался, из-за чего некоторые прохожие испуганно шарахнулись в сторону. Даже Райт еле сдержался, чтобы не вжать голову в плечи. И только многолетняя привычка помогла остаться внешне спокойным. Зато ему очень захотелось посмотреть на жену Человека-Скалы. По его представлениям, там должна быть женщина подстать капитану. Высокая с крепко сбитой фигурой и громким голосом. О чем задумался? Поинтересовался Кирин, отсмеявшись. Да ничего особенного, покачал головой Райт и легко взбежал по ступенькам к входной двери в мэрию. Он не стал рассуждать, куда ему пойти в первую очередь, а просто махнул рукой капитану, призывая следовать за собой. Самую важную новость им расскажет Марк, а потом можно пообщаться с комендантом и начальником городской стражи. Нара Верова, Райт в расчет не брал, толку от временного мэра будет немного. Когда они вошли в выделенное столичной команде помещение, Виконту Тавергу сразу не понравились те напряженные взгляды, которыми окинули его присутствующие. Не стоило и сомневаться, что у них что-то опять успело случиться за то время, пока отряд капитана Терренса возвращался в город. Вздохнув и поперекотовившись вновь решать кучу проблем, Райт устало спросил. «Что на этот раз?» нарариана пропала», — ответил некромант, виновато посмотрев на Виконта. Все эти дни Ариана старалась оказать посильную помощь. В основном она заключалась в заботе о подруге и ее ребенке. Правда, Карина значительно облегчила ее жизнь, так же временно переселившись в дом Ори. Как объяснила Медичка, она в этом городе все равно одна, а Леста Дарья приставила ее в помощь Ариане. И целительница вдруг осознала, что ей очень комфортно работать с этой девушкой, словно они знакомы уже давным-давно. В отличие от Ринады, с которой Ори поначалу пришлось притираться – Как бы там ни было, но благодаря Карине она теперь могла ходить к окраинам города, чтобы наблюдать за сражением магов с Тарками. Первое время они делали это легко и просто, находясь под защитой магического купола. Магам только и оставалось, что посылать разящие заклинания в стае хищных насекомых. Но иногда им все же приходилось рисковать жизнью, чтобы Тарки не потеряли интерес к городу и не направились еще куда-нибудь, в поисках более легкой добычи. И в такие моменты Ариана с замиранием сердца следила за смельчаками. Хотя мысленно называла их безумцами. А иногда ей приходилось исцелять их раны, если маги оказывались не столь расторопными, чтобы вернуться от острых жвал и наростов на ногах насекомых. Жительница даже не хотела думать о том, что бы случилось с Севергом, если Райт не прислал известия. Или что бы случилось с самим Райтом и отрядом военных, если бы не как Кирина Терренса. Такие мысли вызывали нервную дрожь и желание как можно скорее увидеть боевого мага, чтобы лично убедиться, он действительно цел и невредим. А еще лучше обнять его и никуда не отпускать, пока всем глупые мысли не испарятся из головы, а сердце не прекратит сжиматься от страха за человека, ради которого вновь начал разгораться огонек любви. Известие об уничтожении стаи застало Риану, когда она шла к одной из своих пациенток. Женщина простыла, в больницу идти боялась, вот ее дочь и упросила Ори прийти к ним домой. Целительница тут же согласилась, прекрасно понимая страхи жителей. Особенно если те жили на окраине. Тут хочешь, не хочешь, а будешь опасаться за свою жизнь, видя полчища хищников под боком. Ариане уже немного оставалось пройти, когда в одном из проулков она нечаянно заметила знакомый силуэт. Поначалу женщина решила, что ей привиделось из-за напряжения последних дней. Да и не мог этот человек находиться в городе. Потому что просто не мог. Потоптавшись в нерешительность, теория все же решила пройтись в эту сторону, чтобы окончательно убедиться. Это была ошибка. Осмотревшись по сторонам и никого не увидев, она быстро свернула в проулок и тщательно его осмотрела. Как и ожидалось, тот был совершенно пуст. Правда, он заворачивал за угол и заканчивался тупиком. Поэтому было непонятно, куда делся тот, кого Ариана видела. Она уже хотела уйти отсюда, когда рука сама потянулась, чтобы на всякий случай проверить ничем не примечательную дверь в стене дома. Около которого стояла женщина, та легко поддалась, даже не скрипнув, что указывала на хорошо смазанные петли. Теперь отступать было некуда. и Иориану, движимая любопытством, осторожно прошла внутрь, очутившись в небольшом, плохо освещенном коридоре с тремя дверьми. Одна из них была приоткрыта. Из-за образовавшейся щели выбивалась полоска света. «Долго нам тут еще сидеть?» – раздался недовольный мужской голос. и Иори испуганно замерла, боясь шевелиться и выдать свое присутствие. «Пока этих верховых тарков не перебьют», – нанесся другой хриплый, словно простуженный голос. По тоннелю уходить нельзя, слишком близко заканчивается от города. А я не желаю становиться едой для этих тварей. Как же неудачно все сложилось. Недовольно пробурчал первый. Мы уже давно могли пересечь границу империи, а приходится призебать здесь, в этом доме. А ты что думаешь? О чем хотел спросить мужчина, Ариана так и не узнала. Голова вспыхнула от боли, и женщина тяжело осела на пол».